Глава 19. Роб. Хм. Как полное имя? Робок. Робок. Ты как себе представляешь свою жизнь дальше? Только давай без вранья, ладно? Ладно, без вранья. Если смогу. Хм. Ну, хотя бы честно. Ладно, п о п р о б у е м Итак, что я заметил? Во-первых, ты явно не собираешься возвращаться в свою семью. Уж не знаю, по какой причине, но не собираешься. Откуда такой вывод? Потому что ты каждый вечер играешь в трактире, несмотря на то, что по моим подсчетам денег у тебя более чем достаточно. Ну, если я люблю внимание, люблю поклонение зрителей? Опять же, девушки любят музыкантов. Я молодой, кровь кипит, просит, просит, просит, еще как просит. Помню себя молодого. Да и сейчас иногда. кипит. Допустим, ради удовольствия. Я видел, что деньги тебя не особо привлекают, ты не жадный. о щ у щ е н и е такое, что раньше в деньгах купался, потому не ценишь каждый медяк. Девкам раздариваешь, мальчишкам суешь. Впрочем, и себя не забываешь. Но дело не в этом. У меня ощущение, что ты хочешь основать какое-то дело в столице. Для того и деньги собираешь. Это так? Почему бы и нет? «Может, и собираюсь. Но ты не допускаешь, мистер Салман, что я просто хочу набить подушку, для того, чтобы, если что, падать было мягче? Приеду, а кто меня там ждет? Где-то надо жить, чем-то питаться. Пока место себе найду». «Уж такой музыкант всегда найдет себе место, не сомневайся. д да, о трактирщики драться за тебя будут. Только вот зачем тебе это? Ты ведь лекарь, да такой, каких я еще не встречал». Ты хотя бы осознаешь свою мощь, как лекаря? Молчишь? Ладно, давай я тебе растолкую. В столице много лекарей, но ни один не сможет вылечить от черной смерти. Ни один. Я о таком только читал. А еще, ведь это ты исправил моей д о ч к и грудь. Она мне сказала, а я ей верю. К тебе будет стоять очередь из дам, желающих красоты. И на кой демон тебе музицировать по трактирам? Ах, да, забыл. ч т о все кричали «славься» и девушки давали тебе бесплатно. Но с теми деньгами, которые ты заработаешь лекарским делом, сможешь купить столько девушек, что надоест с ними кувыркаться. Слава? Да слава у тебя будет такая, что ты отбиваться замучаешься от славящих тебя, от тех же дам. Только девушки будут не из трактирных шлюх, а благородные. Как тебе и пристало, аристократу. Я не аристократ. Ну что вы все как с ума посходили? Ладно, ладно, не горячись. Да, ты простой крестьянин с немытыми пятками и грязными ногтями. Пусть будет так, раз тебе хочется. Давай ближе к делу, мастер. Что ты хочешь? Когда мы приедем в столицу, я предлагаю тебе поселиться у меня в доме. Будешь жить у меня, пока не наладишь свое дело. Откроешь свой лекарский кабинет. Я дам тебе денег на лицензию и протолкну членство в гильдии лекарей. У меня есть серьезные связи, и я не бедный человек. Куплю тебе дом для работы, и ты будешь там жить и принимать клиентов. А то, что у тебя их будет более чем достаточно, гарантирую. Слухи разносятся по всей столице со скоростью ветра, так что к тебе ринутся толпы страждущих дам. Ты будешь очень богатым и уважаемым человеком. Разве тебе этого не хочется? Ты докажешь всем, что сможешь сам добиться и богатства, и славы, и никто не посмеет сказать, что ты достойный человек только за счет славы своих предков. Ты же этого хочешь? Я хочу просто жить и заниматься тем, чем хочу. Играть на гитаре, петь, жить в свое удовольствие. Лекарское дело? Почему бы и нет? т о л ь есть еще много хороших дел, которыми я мог бы заняться. Мне, например, нравится оружие. Еще бы. Чтобы аристократу и не нравилось оружие. Глупо было бы. Я не умею фехтовать. Не умеешь фехтовать? Ты? Любой аристократ с детства этому учится. Вот видишь, это доказательство того, что я не аристократ. И хватит об этом. Посмотри лучше вот на этот нож. По чем его можно продать? Достаю из тряпочки завернутый в нее нож, подаю Салману. Тот вертит нож в руках, пожимает плечами. И что такого? Нож как нож. Цена ему 10 с е р е б р я н ы х монет, не больше. Обычная поделка для солдат или наемников. Ничего интересного. — У тебя есть с собой нож, который не очень жалко? — Хм. Я плохих ножей не ношу, брезгую. У меня все клинки из самой лучшей стали. — Эй, Ферен! У тебя есть какой-нибудь нож, который не жалко? Все жалко, господин Салман. Ну, найди какой-нибудь совсем уж убогий. Робу надо. Что-то хочет нам показать. Вечером пусть показывает девкам. Ты не болтай, чего не надо. Сказано, найди. Пять минут спустя. Вот, почти не жалко. У сына забрал. Поганая железка. И что? Ну, вот, Роб, давай покажи. Только не то, о чем говорил Ферен. Это самое у нас самих имеется. Беру старый потертый нож с треснутой рукоятью, поднимаю с земли свой клинок, оставленный караванщиком, примериваюсь и начинаю строгать с чужого ножа стружку. Легко, будто это не сталь, пусть и плохонькая, а деревянная палочка. — Ух ты! Вот это да! — восхищается Ферен. — Это как так? Обычным ножом? — Похоже, что необычным. Прищурившись, караванщик смотрит на клинок. — Я с р а з у т ы не заметил. Смотри, черная полоска по краю лезвия. А я тем временем вцепляюсь в рукоятку чужого ножа покрепче, размахиваюсь и д з е н ь Часть клинка обычного ножа падает в траву. д з е н ь Еще кусочек! Дзынь! Еще! — Вот это да! — повторяет Ферен, и караванщик недоверчиво мотает головой. Потом с а л м о н пристально смотрит на меня, протягивает руку, Я вкладываю в нее нож. «Осторожнее, отхватишь палец». «Хм, раньше чего не сказал?» — хмыкает караванщик. «Я ведь хотел попробовать его на остроту, пальцем». «Забыл», — признаюсь, делая покаянную гримасу. «Извини». «Так сколько это будет стоить?» «Если приделать к нему новую дорогую рукоять, украсить не менее тысячи золотых». Фирен громко вздыхает. «Ты где его взял?» «Нашел», — пожимая плечами. «Шел, шел и нашел». «Ага», — кивает неопределенно, — говорит Салман. «И сколько таких?» Ха, «Нашел». «Хватает». «Так что там дальше?» «Ну, с предложениями». «Ферен, погуляй», — кивает к а р а в а н ч и к «У нас тут деловой разговор. И не болтай насчет ножа. Настоятельно прошу». Охранник кивает, отходит, недоверчиво мотая головой и оглядываясь на кусочки нарубленного ножа. Видно, что ему ужасно хочется похвастаться увиденным. «Женись на море!» — сходу предлагает караванщик, и я вздыхаю, п о н и м а ю что ради этого весь разговор и был затеян. «Я ее не люблю!» — говорю честно, глядя в глаза «тестью» в кавычках. «Как можно жениться на нелюбимой женщине?» «Хм, что, п р я м о т а к и не любишь?» с м е х а е т с я Салман. «Только честно, мы же договорились. Люблю, как сестренку, как друга. Мы с ней очень хорошо проводим время. Что? Никакого секса, клянусь. Знаю, — кивает Салман, — и ценю это. Ты дал слово и держишь его. И, кстати, это в пользу моего выбора. Человек, который держит слово, в наше время не такое уж и частое явление. Во все времена и во всех мирах едва не говорю я, но прикусываю язык. Не хватало доболтаться до нехорошего. Повторюсь, она для меня как сестра, младшая сестра. О какой же нитьбе ты говоришь? а самой обычной. Ты берешь невесту под руку, вам надевают брачные венцы, и вы проходите три раза по кругу в храме Создателя. Затем вас объявляют мужем и женой, и вы едете на пир по случаю бракосочетания. Вечер сидите, как дураки, глядя на веселящихся пьяных гостей. Потом вас отводят в приготовленные вам покои. Там ты раздеваешь молодую жену и проделываешь с ней то, чему научился от трактирных шлюх за время нашей поездки. Через девять месяцев жена рожает тебе наследника, а мне — любимого внука, которого я буду учить водить караваны и торговать. Через два года она рожает тебе девочку, чтобы было веселее. Чтоб кто-то шалил и делал всяческие пакости, радуя сердя родителей, и дедушку с бабушкой. Ещё через два, ещё мальчика. Трёх вполне хватит, иначе здоровье жены будет ослаблено. Хотя, кому я это говорю? Лекарю? Мастеру? Да ты её вечно будешь держать в форме, молоденькой и здоровой. И, кстати, я дам за ней приданное. Очень хорошее приданное. Достойное аристократа. Что? — Не аристократа? — Да мне плевать. Мастер-лекарь в моих глазах выше любого аристократа. — Самое главное, парень, она тебя любит так, что мне даже завидно. Прикажи я ей с тобой расстаться, пошлет меня далеко и надолго, и даже не задумается. — Поманишь, уйдет с тобой хоть на край света. — А мне это не надо. А я хочу, чтобы она была рядом, чтобы рожала внуков, чтобы я всегда мог ее видеть. Море — мое главное сокровище, моя радость, мое счастье. И я ради нее готов сделать все, что угодно. Убить меня? Усмехаюсь, но Салман не смеется. Если ты обидишь мою малышку, убью и не задумаюсь ни на миг. Она поздний ребенок. Мне уже много лет и моей жене много лет. Мы не ждали, что у нас родится дочка. Но вот родилась... «И, кстати, что ты думаешь, она только рожать способна? Только постельные утехи? Море умна, как 100 мужчин, она считает в лед, пишет без ошибок. Она умеет вести переговоры не хуже, а то и лучше меня. Да она любого купца вокруг пальца обведет, как дитя!» Уже было такое. Клевали на ее милую мордашку, на которой так и написано. «Я глупенькая, ты меня вмиг обманешь». Потом крепко жалели. Я ее с детства учу. Думаешь, почему она поехала со мной в путешествие? Не только потому, что не хочет дома сидеть. Она может водить караваны не хуже меня. Если ты ее еще не раскусил, так это не делает тебе чести. И вот еще что. Не думай, что отделаешься от нее. Если она поставила цель женить тебя на себе, значит, ты будешь ее мужем. У меня невеста есть. угрюмо отбрехиваясь, п о н и м а ю что крепко влип. И как быть с этим? Очень серьезная, влиятельная и ревнивая девушка. У нас по закону можно иметь трех жен и сколько угодно наложниц. Пожимает плечами караванщик. Кто мешает тебе взять в жены и другую женщину? Море поймет и не подсыплет е яда. И, скорее всего, твоя невеста тоже девушка неглупая. Я тебя уже немного знаю, с глупой ты бы не связался. И она поймет. — Кстати, а куда делась эта твоя невеста? Не за ней ли ты пошел по миру? — Я не могу сказать. Продолжаю мрачно бурчать. — Это не моя тайна. — Нет так нет. Легко соглашается караванщик. Но предложение остается в силе. Смотри, что ты получаешь, взяв море в жены. Во-первых, приданное. Большое приданное. Не считая дома с обстановкой и слугами. мою поддержку в собственном деле лицензии членство в гильдии все такое мои связи я знаю важных людей и среди купечества и среди аристократии мои советы я ведь очень хорошо разбираюсь в торговле ну и молодую красивую любящую жену ты все равно ее полюбишь я знаю море нельзя не любить я могу просто прихватить деньги и уйти после женитьбы Криво усмехаюсь я, глядя на то, как охранники стоят на костер здоровенный котел с водой. Такую в о з м о ж н о с т и не рассматривал? Просто трахну твою дочь, прихвачу деньги и сбегу. Как ты можешь мне доверять? Человеку, о котором ты ничего не знаешь? А может, я храню опасную тайну, которая может угрожать и твоей дочери? Если меня прихватят, и ей придется не сладко. — Ладно, по пунктам. С довольной физиономией кивнул караванщик. Ты человек чести, я это знаю. Дал слово, держишь его. Потому ты такого не сделаешь. Ну ладно, предположим, сделаешь. Пусть так. Все равно у меня останется внук или внучка, рожденные в законном браке. Ни дом, ни дочку, ни внука ты не унесешь. Деньги? Деньги, мусор. Главное, семья. Да и зачем тебе ради жалких нескольких тысяч золотых уходить из столицы? Не зря ж ты в нее так стремишься. Теперь насчет опасности. Да, такая опасность существует. Ты носишь на шее личную печать наследника главы клана. Я незаметно сглотнул. И я даже знаю, какого клана. И знаю, что у них некогда пропала любимая жена главы, унеся с собой наследника. И место главы занял ее дядя. Говорили, что женщину и наследника выкрали разбойники. Ходили слухи, что место главы не так просто освободилось. Молодой глава внезапно заболел и умер от лихорадки, а жена, беременная наследником, пропала. И это было очень удачно для того, кто сейчас правит кланом. Крупным кланом, одним из старейших на Севере и вообще в Империи. Хотя тут есть п р о т и в о р е ч и е Наследнику никак не может быть больше года. а тебе семнадцать или двадцать лет объяснение этому я найти не могу но только ты носишь на шее его личную печать как ты ее увидел спрашиваю лихорадочно о б д у м ы в а я с к а з а н н о е новая информация да еще какая вот же черт может мне не следует ехать в столицу как бы мне это боком не вышло а я обыскал тебя пока ты после лечения лежал без сознания Ничуть не смущаясь, отвечает к а р а в а н ч и к «Должен же я знать, кто ты такой. Да и дочка говорила про печать, ты же ее особо и не скрываешь. И зря. Я ее нашел. Вяло, мрачно трепыхаюсь. Шел и нашел. Да-да, верю. Как и этот нож. Удачливый ты, находчик. Только вот знаешь, какая штука. Личные печати такого ранга не может носить никто. Они кожу жгут. Не знал?» Она сделана с использованием крови хозяина. Родился наследник, и тут же ему делают печать. м а г берет капельку крови, и печать готова. Ты этого не знал? странно. Я, когда попытался ее взять в руки, чуть в штаны не надул, как больно было. Я маг, так что у нас все по-другому. Попытался я отбрехаться. Правда? Ну ладно, оставим это. Так вот, тебе надо было сменить имя!» Караванщик даже хохотнул. «Пропавшего наследника звали Робок!» Я в сердцах ругаюсь, и караванщик снова хохочет, очень довольный собой. «Понимаешь, какая штука? Я купец, и не из последних. Я вынужден знать обо всем, что происходит в империи. О политике, о налогах, о том, где и кто правит. И память у меня очень хорошая. потому от меня мало что укрывается, и не знаешь, как и где пригодятся эти знания. Вот видишь как, мне рассказали о клане Оссарса и его пропавшем наследнике, и вдруг пригодилось. Сошлись все частицы мозаики. К чему это я все? Про опасность тебе и моей дочери. Скажи мне честно, безутайки, ты собираешься претендовать на трон клана? Да боже упаси! Искренне говорю я. Лишь бы меня не трогали, лишь бы дали жить тихо и спокойно, заниматься своим любимым делом, играть на гитаре, да все, что я захочу. В гробу я видел этот трон. И пусть попробуют доказать, что я — это я. Насколько понимаю, наследник пропал всего несколько месяцев назад, а я взрослый человек. Ну, почти взрослый. «Взрослый, взрослый!» — ухмыляется к а р а в а н ч и к «Девок окучивать можешь, деньги сам зарабатывать можешь?» — Значит, взрослый. — А насчет твоего возраста, знаешь, есть такая легенда, что где-то в горах можно через пещеру попасть в другой мир. И там, в этом мире, время течет совсем по-другому. Быстрее, чем у нас. — У нас пройдет час, а там целый год. И вот если младенец попадет туда... — Легенды, легенды, — недовольно бурчуя. — Взрослые люди, а в сказки верите. И ничего там не год за час. «А сколько?» — вкратчиво осведомляется х р о в а н ч и к чуть подавшись вперед. Потом ухмыляется и подмигивает. «Это хорошо, что никто не поверит. А робок — это не такое уж и редкое имя. Ты только печать сними и никому не показывай. Это мой тебе совет». «Итак, Роб Костин, какое будет твое решение?» «Глупо как-то?» — бормочу я слегка растерянно. — Это же жених должен просить руки твоей дочери, а не ты уговаривать жениться на ней. — Кстати, о репутации девушки ты подумал? — строго спрашивает караванщик, глядя мне в глаза. — Похоже, что в ход пошла тяжелая артиллерия. Ты целый день сидишь с ней фургоне, поешь ей любовные песни. Все в караване уверены, что вы любовники. Ты просто-таки обязан на ней жениться, ведь ты человек чести. — Вот этого не надо. Недовольно трепыхнул я обсыхающими плавниками. Давить на мораль — это самое глупое, что можно было придумать. Мне плевать, что там кто думает о нас с м о р е А мне не плевать. Разнесут весь по всей столице. Дочка Салмана крутила шашни на глазах у всего каравана. Распутница, бесстыжая девка. Одно дело миловалась женихом и потом вышла за него замуж, и другое... Ну, ты понял. Подумать могу? Можешь. Улыбнулся караванщик и, подмигнув, добавил. «Пока вода вон в том котле не закипит. Только пока едем не сбеги, ладно? Ведь больше потеряешь. Просто дай слово, что женишься на море, я тебе поверю. И все будет хорошо. Я чувствую людей, такая уж у меня работа. Я вижу, что ты парень настоящий, правильный, и дочку не обидишь, и слово сдержишь. Да может, она сама не хочет за меня выходить, а ты тут за нее распинаешься». «Дочка, иди сюда!» Караванщик даже голос не усилил, широко и радостно улыбнувшись. «Вылезай, я тебя уже давно увидел!» Море м а т е р и а л и з о в а л а с ь будто из воздуха. Как она сумела так бесшумно подкрасться? Как сумела так спрятаться за жалким кустом в трех шагах от нас? Не знаю. Ну, я и не спецназовец, и охотник из меня никакой. Да и разговор был интересный, все мое внимание им было поглощено. И не ожидал я опасности. Рядом с т о л п о первоклассных охранников, кто посмеет на нас напасть. Тем более, что по периметру выставлены часовые. В любом случае, подкралась она, как змея, тихая и любопытная. «Давно сидит?» — спросил я у караванщика, кивнув на девушку. «Давно. Почти с самого начала разговора. Я хотел, чтобы она послушала и сама приняла решение. Так вот, сейчас и узнаем, что решила. Итак, дочка, ты все слышала?» Готова ли ты выйти замуж за... Хм. Наследника клана о с о р с которого ищут убийцы? Конечно же, да. Довольно у х м ы л ь н у л а с ь море. Да будь он хоть демоном из загробного мира. Я полюбила его с первого взгляда, как только увидела. И решила, он будет моим мужем. Я хочу от него детей. Все. Вопрос решен. Вот как вы все решили, — сказал я довольно-таки зло. А я вот сейчас встану, соберу свои шмотки и уйду. Куда глаза глядят, уйду. «И что вы сделаете?» «Я побегу за тобой». Ни секунды не сомневаюсь, тут же о т в е т и л а море. «Буду плакать, кидаться в ноги. И стану бежать так, пока не упаду без сил. А ты меня не бросишь, потому что хороший парень. Ты не допустишь, чтобы мне причинили зло. Так что от меня так просто не отделаешься. Нет, мой любимый, наша судьба решена богами. Ты мой, а я твоя. И да, я согласна на вторую и даже третью жену. И наложниц». И все, что папа сказал, есть истина. Потому хватит строить из себя недотрогу. Сейчас любишь как сестру, завтра полюбишь как любимую жену, мать твоих детей. Моей любви хватит на нас двоих». «Все? Убедился?» — с улыбкой спросил караванщик. «Доволен?» «Молодец, дочка. Без сахарных соплей, без бабских причитаний. Раз — и взяла быка за рога, повела в стойло». «Тогда уж не за рога». — криво усмехнулся я. <смех> — ну и за это тоже возьму, — х и х и к н у л а море. — Кстати, пап, сними с него слово. Мы жених и невеста, так что чем раньше начнем? — Тем раньше кончим, — продолжая усмехаться, закончил я. <смех> — только если даст слово, что по приезду в столицу женится на тебе, — тоже улыбнулся к а р а в а н ч и к И еще, что вы будете соблюдать хоть какие-то приличия. «Вообще-то положено выставлять простыню после первой брачной ночи». «Фу, пап, ну что за предрассудки?» — фыркнуло море. «Этот обычай давно устарел, и его соблюдают только в какой-нибудь дикой провинции. В столице давно уже все по-другому. Ты вообще знаешь, что из моих подружек одна я осталась девственницей? Сейчас даже неприлично выходить замуж девственницей. Сразу скажут, что такая страшная, что никому и не пригодилась. Или характер такой дурной, что от тебя все шарахались». — Надо соответствовать времени папа. Сейчас не древние века. — б а л т у ш к а нахмурился к а р а в а н ч и к И подружки твои бесстыжие. Куда только родители смотрели. Вроде приличные семьи. — Ой, ну тебя! — море досадливо отмахнулось. — Вот они, старики. Ничего не понимают. п о г р я з й в своих заблуждениях. Если любишь человека, какие могут быть условности? — Не надо снимать с меня слова. — вздохнул я. вот когда Если поженимся, тогда и ляжем в постель. А пока все пусть будет так, как оно есть. Я тоже старых правил. Не будем торопить события. Думаешь, что ускользнешь от меня?» Прозорливо з а м е т и л а море и прищурило глаза. «Никуда не денешься. Полюбишь и женишься. Я всегда добиваюсь того, чего хочу. А хочу я тебя». «Она всегда добивается», — со вздохом признал караванщик. «Ну так что, дашь слово, что женишься?» не дам Нахмурился я. Буду думать. Приедем в столицу, там посмотрим. А пока все останется так, как было. И ночные походы к шлюхам? х и х и к н у л а море. И ночные походы? Холодно подтвердил я. И вообще, я терпеть не могу, когда на меня нажимают. Могу и послать. Ну, прости. Море ш а г н у л а ко мне, и пока я сообразил, з а л е п и л а мне сочный поцелуй. Губы ее были упругими и сочными, а дыхание пахло земляникой. Похоже, где-то в лесу нашла ягоды. Милый, прости меня. Я и правда тебя люблю. Тебе со мной будет хорошо. Я сделаю все, чтобы ты был счастлив. Клянусь. А всех, кто будет нам мешать, порву на части. Знаешь, какая я бываю в ярости? Уф! Знаю. Невольно улыбнулся я, и душа у меня слегка размякла. И правда, что это я так сопротивляюсь? Плюсов от этого брака гораздо больше, чем минусов. Вернее, минусов я вообще никаких не вижу. «Все именно так, как описал караванщик. Ведь я этого хотел – стать богатым, успешным, уважаемым жителем нового мира. А сопротивляюсь я только потому, что на самом деле терпеть не могу, когда на меня давят. А тут даже не давят, тут обложились со всех сторон и гонят в ловчую яму. Ладно, посмотрим, что получится. Если что, я всегда могу уйти, куда глаза глядят, и никто не сможет меня остановить. Даже медовая ловушка, в которую меня загоняют буквально пинками – Но об этом я подумаю завтра».